148. Напрасно люди ищут новых целебных средств, не использовав старых. Даже молоко и мед не применяются достаточно. Между тем, что может быть полезнее, нежели продукты растительные, переработанные через следующую эволюцию? Молоко и мед разнообразны до бесконечности, потому они составляют лучшую профилактику, когда они употребляются разумно и научно. Не в том дело, чтобы пить молоко или есть мед, но прежде всего, какое молоко и какой мед. Правильно полагать, что самый лучший мед будет из мест, насыщенных целебными растениями. Можно понять, что пчелы могут слагать не случайные сочетания своей добычи. Легенда о пчелах имеет значение, чтобы обратить внимание на особое качество меда. Кроме того, много растительных продуктов требует исследования. Люди относятся настолько первобытно, что удовлетворяются определениями хорошей и «дурной», «свежий» и «гнилой», притом восхищаются размерами продуктов, забывая, что искусственная величина разрушает ценность качества. Даже такие примитивные соображения упускаются из виду. Развитие свойства жизнеспособности должно быть почерпаемо из всех царств природы.